и встревоженно уставился на нее. — Ты плохо себя чувствуешь? — Присаживайся, пожалуйста. — Нет, речь не обо мне. Маша села, не отводя внимательного взгляда от старика. — Скажите, у Зои был парик? Колыванов опешил. — У Зои? — Какой Зои? — У Зои Гордеевой. — О, было еще какой. Она болела, и как-то часто случается, после лечения у нее выпали волосы.